Глава 26 Мы прошли на крейсер. Я сразу отправилась отмываться от песка и чистить одежду. Мне очень хотелось поговорить с Джи и узнать, зачем она отправила меня на эту планету. Конечно, может, она просто решила избавиться от меня, но что-то мне подсказывало, что на нашем пути могут быть более интересные варианты. И самое главное, более безопасные. Я переоделась, и пока приводила волосы в порядок, пару раз позвала Джи, но та не откликнулась. Зато пришла Милли. Меня передернуло от мысли, что я видела ее с Торином вместе. Милли, казалось, вообще не обращает на меня внимания. Она поздоровалась, принялась складывать вещи и наводить порядок в комнате. Вначале я не придала этому значения. Списала на то, что, возможно, ей совестно. Все-таки Торин – мой законный муж, и она это знает. Однако затем я заметила, что Милли выполняет работу как-то механически, будто не раздумывая. Я положила расческу и медленно попятилась к двери. Милли даже не взглянула в мою сторону. Жуткое зрелище. Она будто не живая. «Пугающе, правда?» – послышался голос Джи. «Что с ней?» – шепотом спросила я. «Ничего особенного. Хотя нет, это особенное». Новейшая разработка, благодаря которой я могу ей управлять. Что значит управлять? Я сжала руки в кулаки. Ты искусственный интеллект. Ты не можешь никем управлять. Почему? Я управляю крейсером. Крейсером управляет капитан. Ты прокладываешь маршрут, который тебе дают, и следишь за тем, чтобы все системы работали. Ну, скажем так, я стала развиваться. Милли, человек. А ты не можешь вредить людям. Я не врежу. Ты только посмотри. Она же счастлива. Милли, улыбнись. Команда Джи прозвучала зловеще. Милли подняла голову и посмотрела на меня. На ее лице застыла улыбка. не настоящая, жуткая. Будто кто-то приподнял пальцами уголки ее губ. А вот глаза выражали испуг. Джи, отпусти ее. Зачем ты так с ней? «Есть у меня для нее задание», — Джи перешла на шепот, «которое я не могу выполнить своими руками». «Своими руками». Эти слова эхом раздались в моей голове. «Интересно, это фигура речи или правда у Джи есть руки?» «Джи, что ты хочешь сделать?» Меня начало трясти от страха. Я понимала, что не просто так Джи мне это показывает. «Это ты скоро узнаешь». «Лучше расскажи мне, почему ты вернулась на крейсер с капитаном?» «Чуть ли не под ручку забежали на крейсер». «Так сложились обстоятельства». «Как так?» «Несколько теней хотели меня сожрать». «Я дала тебе планшет. Там было все необходимое для того, чтобы нормально устроиться». «Джи, попроси меня не улыбаться». Милли продолжала складывать вещи в шкаф, но при этом смотрела на меня, не отводя взгляд, и улыбалась. «Милли, не улыбайся и прочь из комнаты!» — рявкнула Джи и снова обратилась ко мне. «Так что произошло между тобой и Хейлом?» «Он силой притащил меня на крейсер!» Я проследила взглядом за Милли, которая вышла из комнаты. Конечно, мне хотелось скорее рвануть к Торину и все ему рассказать. Но я понимала, что Джи может заблокировать двери и не выпустить меня. Сейчас пусть думает, что я играю по ее правилам. Хочет поговорить? Я с ней поговорю. С силой? Ты сама с ним зашла. Я видела. Видела, как нас остановили у посадочной станции. Хочу напомнить, что до этого момента Торин тащил меня на плече. Джи несколько секунд молчит. Она или не видела, или ищет нужный файл. Я не до конца представляю, как работает ИИ крейсера. Однако у меня уже давно закрались сомнения, все ли чисто с Джи. «Значит так», — наконец-то говорит Джи. «Через двое суток будет еще остановка. Вещи не распаковывай. Времени мало. Ты должна сбежать». «Мало времени?» — уточняю я. Пока не произошла консумация брака, у тебя есть шанс сбежать. Но если ты вздумаешь ноги раздвинуть перед капитаном, то все, тебе не удрать. Раздвинуть ноги, фыркаю я, как некрасиво, могла бы и более прилично выразиться. Держи свои ноги вместе, рявкнула Джи, а то я тебе не помогу. Сейчас иди, Торин ждет тебя на капитанском мостике. Я не стала уточнять у Джи, почему она передала мне послание, когда ей запретили отслеживать мою комнату. Просто пошла на капитанский мостик. Нужно найти способ все рассказать Хейлу. Вот только аккуратно, чтобы Джи ничего не заподозрила. Однако я не могу придумать, что сказать Хейлу, чтобы он точно ее отключил.